Глава пятая «Ты почему так рано уехал?» – постучался в дверь моей комнаты Игорь. Всего-то часа два, два с половиной минуло после моего поспешного отъезда. Это чтобы не сказать большего, например, бегства из ресторана, только-только с прогулки вернулся, расслабился и на тебе. Остроумовы весьма сокрушались по этому поводу. Пришлось мне за тебя извиняться. И как? Успешно? Пришлось встать с кресла и отложить в сторону газету. Ну и поморщиться, не без этого. От разошедшегося по комнате алкогольного запаха. И это от двух бокалов шампанского-то. Смейся, смейся. Мог бы и предупредить. Вместе бы и уехали. А так, пришлось за двоих отдуваться. Конечно, не мое это дело, но после твоего внезапного ухода Елизавета Сергеевна заметно взволновалась. Все через маменьку старалась выведать у меня. И где же это мой разлюбезный друг умудрился такие страшные раны заполучить? Даже на кавалеров никакого внимания не обращала. А зачем на них внимания обращать? И почему это сразу бегство? Не удержался я от вопросов и повелся на эту явную провокацию. Да еще весьма и весьма заинтересовал меня в этот момент такой факт. С чего бы это Игорь ни с того ни с сего про дочку генерала заговорил? Вроде бы я ему никакого повода подозревать что-то подобное не давал. И вообще, ведь правильно же сказал, не его это дело. Впрочем, зря она так. Посмотрел я на несколько растерявшегося товарища, продолжил скучным равнодушным голосом. Девушка молодая, симпатичная, с положением опять же. Ей кавалеры по возрасту и статусу положены. «Хочешь сказать, что тебе все равно?» — удивился Сикорский. «Игорь, остынь!» — осадил разошедшегося товарища взглядом. «Это личное, и другим, даже друзьям, ни к чему суда лезть. Казалось бы, это я так подумал, что осадил». «Наивный. Похоже, товарищ решил активно поучаствовать в обустройстве моего личного счастья. Интересно, кто же ему такую мысль в голову вложил? Но уж коли осадить товарища не получается, то остается только сглаживать углы». «Да, ты прав. Мне совершенно все равно». «Ну и... твое дело. Но, хочу тебе заметить, не один я ваш взаимный друг другу интерес заметил». Махнул Сикорский рукой, покачался на ногах с пятки на носок, нашел взглядом соседнее с моим кресло, добрался до него в три шага и просто упал в его кожаное объятие. Рухнул. Потер ладонью лоб, пожаловался. «Ох, как я устал!» Та рюмка Шустовского на выпито ранее шампанское явно для меня казалось лишней. Какой такой интерес? Это ты о чем сейчас? Вот ведь выпивший-то он выпивший, а логики в своих рассуждениях не потерял и в вопросах не сбивается. К счастью, разговор этот никакого дальнейшего продолжения не получил. В дверь постучались тихонько. «Ну, поскольку я так на ногах и находился...» а до дверей всего-то несколько шагов сделать, поэтому ничего говорить не стал, а просто пошел и распахнул створку. Слава богу, я-то ожидал самого худшего, например, посыльных Джунковского или еще кого повыше и поважнее. А это оказалась моя спасительница от чрезмерно разговорившегося товарища, супруга Сикорского, собственно, персоной. Извинилась за беспокойство, потянула за собой мужа заставила его выбраться из кресла и, извинившись еще раз, утянула его в коридор. Уже за закрытыми дверями начала ему негромко выговаривать за неподобающее поведение. В ответ что-то забубнил Игорь, голоса быстро отдалились и затихли. Нужно было все-таки по приезде не поддаваться на уговоры погостить, а сразу в гостиницу ехать, а теперь съезжать неудобно. А я еще раз прокрутил в голове только что услышанное. Неужели и впрямь кто-то что-то сумел заметить? Это на самом деле не есть хорошо. Ладно яс, меня как с гуся вода, а вот репутация девушки может пострадать, если по столице начнут гулять подобные слухи. Хотя это вряд ли. Что там Игорь про Кавалеров то говорил? Отбоя от них не было. Так что за слухи переживать не стоит, как и за репутацию девушки. И без меня хватает тех, кто должен беспокоиться по такому поводу. Подошел к зеркалу, глянул на свое собственное отражение. Да, далеко не красавец. Если на седину еще можно внимания не обращать, то шрамы, изуродовавшие щеку, так взгляд и притягивают. Чужой жалости мне только не хватало. Все, довольно пялится. Решил же недавно, что хватит. Только небо, только самолеты. И война. И я отвернулся от зеркала, отошел и постарался выкинуть из головы все посторонние мысли. Правда, сначала все-таки разобрался, что же меня так зацепило. Неужели высказанное столь явное пренебрежение? Или это мне только показалось? Да, скорее всего, именно это. Жаль, жаль, что то, что не успело начаться, вот таким вот образом и закончилось. И сразу стало легче на душе. Стоило только определиться и поставить окончательную точку в своих выводах. Плюхнулся в кресло, подхватил газету. Мысли еще какое-то время пытались вернуться к недавней теме, но я успешно заставлял их анализировать текст прочитанных заметок и статей, вспоминал сегодняшний полет. Так и переключился потихоньку. А там стало проще. И спать я уже лег с мыслями о завтрашнем дне, прочь отбросив всякие романтические бредни. И спал, кстати, как младенец. Слишком много было сегодня переживаний и волнений. В результате наложилось одно на другое, ноль в итоге и получился. Утром за завтраком с удовольствием увидел слегка помятое лицо Игоря, выслушал от него сбивчивые извинения за вчерашнее поведение. Вчера, кажется, позволил себе лишнее? Позволил, нахмурился в ответ. А что, почему бы и не отыграться за свои вчерашние переживания? Ведь на самом деле позволил. Разбередил душу, полез туда, куда его не просили, да еще и на нетрезвую голову. — Прошу прощения, — чопорно поклонился Сикорский. — И это над столом-то, над тарелками. Как еще носом не макнул. — Вот зуб даю, — это супруга его постаралась. Но простил, куда же я денусь. Надеюсь, в будущем подобного себе не позволят. И тут же хмыкнул про себя, если, конечно, Шустовский на шампанское не ляжет. А вот дальше застольная беседа пошла по интересному руслу. Кстати, его высокопревосходительство. Игорь прервался, заметив мою легкую гримасу. Не дай бог, снова намеревается мне настроение испортить продолжением вчерашнего разговора. И поспешил уточнить. Владимир Федорович Джунковский. Настойчиво рекомендовал нам обоим прибыть сегодня во второй половине дня к нему на прием. И многозначительно так покосился на навострившую ушки супругу. Понятно, больше ничего интересного на эту тему я от него не услышу. Но и супруга у Игоря, далеко не простая барышня с улицы, прекрасно подняла многозначительные гримасы мужа, покосилась на него, чуть улыбнулась и завершила завтрак. Сослалась на неотложные дела по хозяйству и откланялась, отослав предварительно прочь прислугу. Оставила нас одних в столовой. На удивление, Сикорский не стал сразу рассказывать подробности приглашения, а тихонечко встал, прошел на цыпочках к двери, приник ухом к филенке, прислушался. Похоже, ничего крамольного за дверью не услышал, так как уже более свободно и расслабленно вернулся назад, за стол. Но все равно, стул переставил чуть ближе к моему. Интересно. Но и мне пришлось проделать то же самое. Со стулом, имею в виду. Так уж вышло, что я немного в курсе предполагаемой темы нашей сегодняшней встречи. Не удовлетворился Игорь тишиной за дверью и наклонился ко мне как можно ближе. Почти губами к уху прижался. Тайна мадридского двора, право слово ты же знаешь что в германии революция не до войны им сейчас кайзер за власть цепляется всеми силами хочет мира а наши союзники уперлись николай собирается разорвать союзнические обязательства и отказаться от участия в войне о что будет а ничего не будет Утрутся. если николай действительно примет такое решение то все правильно сделает у россии только два верных союзника Это собственная армия и флот. Помнишь любимую фразу его отца, Александра Третьего? То-то. Только я пока не понимаю, я-то тут при чем? Нет, кое-какие догадки в свете услышанного у меня сразу же нарисовались. Но это всего лишь догадки. Их к делу не пришьешь. И ты при чем? И я с тобой вместе. Предполагаю, что Владимир Федорович на сегодняшней встрече... «Выдаст предварительные инструкции на предстоящую нам с тобой задачу». Тут я не выдержал и отстранился. Ну, во-первых, щекот на уху. А во-вторых, все-таки подобные вещи дома лучше не обсуждать. Если, конечно, все так и обстоит на самом деле. Так и ответил. И тоже тихонько, не повышая голоса. «Ладно, согласен. Это у меня еще вчерашняя шампанское в голове играет». Не стал настаивать на продолжении разговора Игорь. «Так что? Собираемся?» «Куда в такую рань? Ты на часы-то глянь!» «Как куда? На аэродром?» «А я разве не предупреждал? Будешь осваивать до обеда новый самолет. Возможно, и небольшой кружок вокруг аэродрома сделать успеешь. Так что собирайся, собирайся, если на самом деле полетать хочешь». «Погоди» и пояснил в ответ на встречный удивленный взгляд. «Да, я-то уже собран. Объясни, с чего вдруг такая спешка?» «Вот после обеда его высокопревосходительство все тебе и объяснит. Ты что, так и будешь сидеть? Что ж, можем никуда и не ездить, мне сейчас и дома хорошо будет». Шампанское у него играет, как же. Придумал себе оправдание. «Похоже, там ведро этого шампанского было выпито, или далеко не одно только шампанское». «Поехали!» — поднялся с кресла и шагнул к дверям. Оглянулся. «Я готов! Теперь приходится тебя ждать!» Выехали мы минут через пятнадцать. Пока мой товарищ переоделся, пока с женой попрощался, пока машину прогрели, время и пролетело. А на аэродроме я его это время-то совсем не замечал. Сикорский караул от самолета не отпустил, наоборот — Приказал служивым бдить в оба и никого даже близко к стоянке не подпускать. «Не хочу, чтобы нас попусту беспокоили», — объяснил мне. «Срочного все равно ничего быть не может, а с несрочными и сами должны разобраться». Так до полудня и просидели втроем в самолете. Нас двое и бортинженер за компанию. Сначала подробно рассказывали мне по очереди о самолете, потом на мои вопросы отвечали но и показывали на месте, что и как. С тросами я угадал. Будем на днях пробовать воздушное десантирование. Запустили попутно и прогрели моторы. После полудня же расселись по рабочим местам и порулили на взлет. На этот раз я занял командирскую левую чашку, а Сикорский правую. И в этом полете Игорь до управления вообще не дотрагивался. Взлетел. Выполнил левую большую коробочку. Рутина. Сели, зарулили, заглушили моторы и разобрали сам полет. В общем-то и разбирать нечего было. Полет по кругу простой, отработанный до автоматизма. Руки сами делают привычную работу. Да и машина в управлении практически ничем не отличается от знакомого мне Муромца. Обедали на этот раз дома. Не стали шиковать и повторять вчерашнюю ошибку. Мало ли кто еще в ресторане встретиться может. И к Владимиру Федоровичу поехали не сразу. Послеобеденный отдых – это святое. Правда, отдых этот свелся у нас к очередному разговору о предполагаемых возможностях новой машины. А там и время подошло для поездки. Ну и поехали по уже знакомому адресу. Представились на входе, отметились в журнале. Поднялись наверх. Рабочий кабинет точно тот же, что и раньше. Адъютант в приёмной нас узнал и сразу же доложил шефу. И секунды после доклада ждать не пришлось, тут же в двери кабинета пройти пригласили. Воистину разговор нам предстоит серьезный. Иначе бы генерал нас наверняка, как в прошлый раз, на квартире принял. «Куда же вы так вчера торопились, Сергей Викторович?» Ведь даже не попрощались, первым делом после обоюдных приветствий поинтересовался Джунковский. И этот туда же. Отвечать ничего не стал, да и не обязан я по этому вопросу перед кем-то отчитываться. Начало разговора-то никак не похоже на допрос, и тем более явно Владимир Федорович этой фразой приглашает нас к неформальной беседе. Да и не вяжется с давними рекомендациями вчерашнее поведение моих старших. А кого именно? Начальников, товарищей, кого? А не знаю. Так что лучше я промолчу. Но как-то реагировать на вопрос нужно, иначе некрасиво может получиться. Поэтому состроил такую непонятную гримасу, дёрнул уголком рта. Мол, понимаете, как хотите. И, похоже, этот мой ответ генерала вполне устроил. Присаживайтесь, Сергей Викторович. Игорь Иванович. Джунковский подождал, пока мы рассядемся на предложенных нам стульях, и продолжил. «Предлагаю отойти от официального тона. Так и мне будет проще, да и вам тоже». Вслед за нашими согласными кивками кивнул головой сам. «Дело же вот в чем, Сергей Викторович. Вчера, насколько я знаю, Игорь Иванович ознакомил вас с новым аппаратом. И даже в небо вы вдвоем успели на нем подняться». «Сегодня до полудня вы все время провели на аэродроме и снова летали. Понимаю, что ознакомиться с новой машиной так, как должно, вы не успели, но все-таки, каковы ваши первые о ней впечатления?» И вот тут я задумался, но никак не ожидал, что разговор вот так сразу повернет именно в эту сторону. Почему-то в первую очередь предполагал услышать вопросы о моем многомесячном отсутствии и предшествующих ему причинах, В конце концов, о разъяснении столь срочного вызова в столицу. А тут с моего вчерашнего ухода разговор начался. И сразу на самолеты перескочил. Стоп. Что-то я все в одну кучу смешал. Но при чем тут мое вчерашнее поведение? Я вообще где и у кого на приеме нахожусь? Первый вопрос был наверняка задан лишь для того, чтобы с нас понятную настороженность сбить. Психолог. Но сработало же. То-то. «Пора бы мне мозги включить». «Ладно». И я собрался, отбросил все личное и лишнее. «Думай, голова, прежде чем рот раскрывать, думай». Не просто же так подобные вопросы задает вот такой человек. Значит, это действительно важно. Поэтому сосредоточиваемся, вспоминаем мои вчерашние ощущения и впечатления от полета, суммируем их с сегодняшними и коротко докладываем. Формулируем краткие выводы. Основные. Если нужно, Владимир Федорович обязательно спросит и уточнит. И еще одно. Очень интересно, почему этот вопрос мне задают, а не конструктору и главному испытателю своей машины? Отличный самолет, ваше высокопревосходительство. Официальный разговор или неофициальный, а лучше пока все-таки так обращаться к хозяину кабинета. Похоже, настолько краткий ответ генерала не устроил потому как он явно ждет продолжения и внимательно так на меня смотрит. Выжидающе. Что ж, тогда продолжим. Чуть развернем свой ответ, но с умом. Конечно, вы абсолютно правы. Потребуется дополнительное время на изучение предполагаемых технических данных и возможностей. Нужно будет обязательно выполнить хотя бы несколько тренировочных полетов, погонять в воздухе аппарат на различных режимах, в том числе и на критических только тогда можно будет сказать что-то более конкретное а пока пока коротко управляется легко в обычном полете ведет себя нормально рулей слушается идеально взлет и посадка без замечаний это в простых условиях и без загрузки поэтому хотелось бы знать какие задачи предполагается выполнять на этом самолете не удержался и все-таки задал первый интересующий меня вопрос О конкретных задачах я вам чуть позже расскажу. Вы мне предварительно вот на какой вопрос ответьте». Джунковский не выдержал, с шумом отодвинул стул от стола, встал, сделал несколько быстрых шагов к окну, отодвинул длинную до пола плотной ткани казенную штору, выглянул наружу и тут же снова ее задернул. Развернулся четко через левое плечо. «Так вот, Сергей Викторович». «Вы мне твердо ответьте, сможет ли этот, да именно этот, самолет, сможет ли он выполнить точно такой же перелет, который вы выполняли не так давно с великим князем на борту, со всеми его предполагаемыми сложностями?» «Вы имеете в виду...» Я кивнул на висящую на стене огромную карту Европы и отчетливо вспомнил тот давний воздушный бой над морем. «Да, именно это...» «Хм...» «За ответом на этот вопрос вам лучше к самому конструктору обратиться», — попробовал ускользнуть от ответа. «Да и правда, для чего ставить меня перед Игорем в неудобное положение?» «Действительно, лучше него никто на этот вопрос не ответит». «Мнение Игоря Ивановича нам уже известно. Хотелось бы услышать именно ваше, как специалиста». И Джунковский тут же пояснил, почему. «Наверное, слишком уж гримасу я состроил соответствующую. Потому что...» «Ни у кого из наших пилотов нет такого огромного опыта в международных полетах и перелетах на такие расстояния и соответствующего инженерного образования. Опять же, у вас больше всего подтвержденных побед в воздушных боях». «Понял». «Если позволят запас топлива и расход топлива, то сможет», протянул я. «Ох, как не хочется давать конкретные ответы по необлетанной технике. Не дай бог случится, что...» ведь за свои слова придется отвечать. Хотя тут я просто перестраховываюсь по давней привычке, пытаюсь лишний автомат защиты сети на задницу поставить. На самом-то деле, я с самого начала про себя решил, что все прекрасно получится. Двух полетов и сегодняшних подробных рассказов вполне хватило. Но тут дело такое, непростое. Поэтому лучше все-таки перестраховаться». «Ваше высокоперевосходительство, перед тем, как требовать от меня подобные конкретные заключения, нужно все же дать возможность более тщательно ознакомиться с самолетом и его летно-техническими характеристиками и обязательно выполнить хотя бы один полет на практическую дальность. Расчеты расчетами, но практику ничто не заменит». Высказался и замолчал. Жду ответа. «Неужели вам до полудня не хватило времени ознакомиться с аэропланом, господин полковник?» «Чем же вы там все занимались?» Не принял моей отговорки Джунковский. Помолчал, вздохнул устало. «Времени у нас нет на подробное ознакомление, Сергей Викторович. Сейчас мы с вами выйдем на улицу и сядем в автомобиль. Поедем на Дворцовую площадь. Там сами все поймете. Надеюсь, предупреждать вас о вреде излишней болтливости не нужно» не нужно. И здесь одни сплошные тайны да секреты. «Господа», — поднялся на ноги генерал, но и мы за ним следом подхватились. В машине никаких разговоров не вели, всю поездку молчали. Лишь пару раз ловил на себе в зеркальце заднего вида внимательный взгляд генерала. Зато было время подумать над тем, куда, то есть к кому и зачем нас везут. Хотя что тут гадать-то? если машина едет в сторону Дворцовой площади. Похоже, не случайно обмолвился Владимир Федорович про международные перелеты. И отсюда следует, что ждет меня очень скоро дорога дальняя за кордон. С этим понятно. А Игорь-то здесь с какого боку? Я прикрыл глаза и вжался спиной в кожаную обивку. Неужели лишь как инженер-конструктор? Это вряд ли. Нет, зря я так думаю. И это наверняка тоже. Но и второго-то пилота у меня нет. Или наоборот, это я буду привлекаться в качестве второго летчика. Все может быть, все может быть. Кстати говоря, а куда именно нам лететь предстоит? И да, никакой государыней здесь и близко не пахнет. Это явно батюшка-царь по мою грешную душу нацелился. С чьей интересна подача? Владимира Федоровича? — Сергей Викторович, ответьте-ка мне, пожалуйста, на несколько вопросов. Голос генерала вырвал меня из раздумий. А вот он, легок на помине. Воистину вспомню черта. Пришлось открыть глаза и собраться. — Вас ведь в отставку не отправляли? — Не отправляли, — довольно повторил Джунковский, услышав мой отрицательный ответ. — Тогда попробуйте объяснить мне, почему это вы все время в партикулярном платье ходите, а не в положенном вам как офицеру мундире. «Да я же только что в столицу прибыл. Не было у меня времени мундир заказать». «Это все отговорки, Сергей Викторович. Насколько мне известно, вы уже третий день в городе. Сегодня же, извольте исправить это упущение». Право слово. «Боевой офицер, а как...» Генерал не стал продолжать выговор, просто махнул разочарованной рукой и отвернулся. «Сегодня же я исправлю». Бодро отрапортовал я в бритый затылок. Да, виноват, признаю, как-то упустил я этот момент. Так за размышлениями и разговорами время и пролетело. Да тут и ехать-то всего ничего оказалось. литейный проскочили, через фонтанку по мосту пронеслись, распугивая автомобильным сигналом прохожих и разгоняя в стороны пролетки с зазевавшимися извозчиками. Ну а там и зимний показался. Не угадал я со своими предположениями. Первым делом мы с Батюшином встретились, после чего уже все вместе были приняты великим князем Александром Михайловичем. И хоть бы кто что-нибудь конкретно объяснил, нет, только вид таинственный делают, да переглядываются так многозначительно. Устроили, понимаешь, смотрины. А я перестал голову ломать. Время придет, и все расскажут. Отрешился от всего, успокоился. Хотя, чего мне успокаиваться-то, если я и так не особо нервничал? Врать не буду, немного волновался, не без этого. Но кто бы на моем месте не волновался? Единственное, так это пришлось коротко великому князю о том самом воздушном сражении докладывать. Ну и, соответственно, коснулись моих летних похождений в Карпатах. Рассказал, а куда деваться-то? В весьма сокращенном варианте, само собой. — И опять же, помню о совете Марии Федоровны, всей правды не поведал. Ни о потере памяти не сказал, ни об обучении и травничеству. Чревато. Но и так очень уж красочной моя история получилась. Удивляюсь я вам, Сергей Викторович. Умеете вы приключения себе находить? Кстати, а почему вы не в мундире? Я что-то не пропоминаю, чтобы приказ о вашей отставке подписывал. Почему награды не носите? «Извольте сегодня же привести свой внешний вид в порядок!» «Да, похоже, по прибытии в столицу нужно было первым делом к портному идти». «Закончилась моя лафа!» «А в прошлые разы на мои подобные нарушения почему-то все закрывали глаза!» «Что изменилось-то?» «Разрешите выполнять?» «Тут главное не переборщить с лихим видом!» «Разрешаю!» «Сейчас с делом разберемся и разрешаю!» «Правильно понял!» и улыбнулся глазами Александр Михайлович. Прав я оказался в своих выкладках-предположениях. Почти. Поэтому, когда наконец-то меня решили ввести в курс дела, я собрался и очень сосредоточенно внимал каждому сказанному в этом кабинете слову. И сразу же анализировал услышанное. Дело же вот в чем. В Германии полыхает огонь революции, и кайзеру не до войны сейчас. А то я не знаю. Но и вспомнил он о родственных отношениях, решил быстренько заключить мир с Николаем. Русский же император оказался в очень сложном положении, потому как Англии и Франции дядюшка Вилли подобного выхода из войны не предложил. По мне так зря. Это он еще не знает, чем может такая революция закончиться. Надеется на что-то. Власть удержать? Ну-ну. Да после такого англичане все силы приложат, но германскую империю на части разорвут. А наш Николай, судя по всему, собрался принять предложение дальнего родственника и пойти на одностороннее перемирие. И, значит, на разрыв с союзниками. Ну, насчет разрыва это он прав, как и насчет перемирия. Особенно если потребовать под это дело некоторые полезные контрибуции и оставить за собой уже отвоеванные территории. Как повторял я уже сегодня Сикорскому, Нет у России других союзников, кроме собственных армии и флота. А англичане с французами пусть сами дальше разбираются. Да и вообще тут совершенно к месту можно вспомнить еще одну историческую фразу. Европа может подождать. Самое главное для России сделано. Босфор наш. А война с Турцией и Австро-Венгрией без немецкой поддержки быстро закончится. — Продолжайте, продолжайте, Сергей Викторович. Очень уж интересные вы мысли высказываете. И, что самое важное, правильные. Голос великого князя заставил меня встрепенуться. Черт, неужели я настолько глубоко ушел в свое размышление, что начал в слухах проговаривать? Скосил взгляд на Джунковского, на Батюшина. Первый мне неожиданно подмигнул. Второй же... Второй так и продолжал стоять с каменным выражением лица. Хрен, что разберешь. Ни одной живой эмоции. Кремень, а не человек. Одно слово — контрразведчик. Пришлось продолжить размышления. Судя по всему, мне и Игорю Ивановичу предстоит на новом самолете доставить в указанное место некое официальное лицо. Я непроизвольно скосил глаза в сторону дверей. Или же группу таких лиц. «Именно там и будет подписано соглашение о перемирии». «Да», — великий князь заложил руки за спину. «Вы правильно догадались о своей основной задаче. водной же и дальнейшие подробности вам чуть позже доведет Николай Степанович». «Господа, я вас больше не задерживаю». И мы откланялись Лишь Батюшину пришлось задержаться. В машине некоторое время молчали. Я бездумно смотрел в окно и вспоминал прошедший разговор. И только когда автомобиль скрипнул тормозами и остановился, очнулся и удивился. А это зачем мы сюда приехали? Видать, крепко я задумался, что даже не слышал указаний Владимира Федоровича шоферу. «Сергей Викторович, вам к портному. Займитесь, наконец, своим внешним видом. Надеюсь, уже завтра вы меня не разочаруете». — Да, как разберетесь с мундиром, возьмете извозчика и прибудете ко мне. Буду ждать. — Завтра? Да я разорюсь на этом портном. Это же сколько придется приплатить за срочность? И для чего мне возвращаться на Фурштадскую? Да еще и на извозчике. Не лучше ли пешком прогуляться? Не так-то тут и далеко, да и день такой хороший. — Обязательно на извозчике. Не вздумайте пешком идти, — угадал мои мысли Владимир Федорович. «Так точно!» И я вывалился из теплого нутра авто на свежий воздух. На удивление, у портного я просидел недолго. Ателье-то обшивало военных, поэтому пришлось воспользоваться уже готовым мундиром. Единственное, так это подогнали его по фигуре и обещали сразу же пришить знаки отличия. Ну и ордена обязались на положенные им места ношения прикрепить. Но это чуть позже, когда я их сюда доставлю. Поэтому вместо фурштадтской пришлось сначала ехать на квартиру к Сикорскому, забирать награды и возвращаться в ателье. И уже оттуда, на том же извозчике, получив твердое заверение, что мой мундир будет сегодня же доставлен по указанному мной адресу, поехал к Джунковскому. Договариваться об индивидуальном пошиве, несмотря на все уговоры, не стал. Все равно этого мундира мне надолго не хватит. Исходя из уже имеющейся у меня горькой статистики, долго носить мне его не придется. Обязательно что-нибудь дослучится. Да Поэтому, конечно, тфу тьфу но обойдусь уже готовым. Качество-то меня вполне устраивает. И на приемы я ходить больше не собираюсь. Да и не собирался, вообще-то. Зато и у начальства ко мне подобных претензий больше не возникнет. С Сикорским мы разминулись. Разговор же с Владимиром Федоровичем сразу повернул в неожиданную и потому весьма интересную для меня сторону. «Заказали?» «Пора бы и привыкнуть, Сергей Викторович, что здесь это не там, в смысле не у вас». Пока я хлопал глазами от неожиданного генеральского пассажа, Джунковский встал, вышел из-за стола и поманил меня за собой. Откинул в сторону тяжелую ткань, толкнул от себя небольшую, незаметную со стороны дверку. Проходите, проходите, полковник, не стесняйтесь. Здесь нам никто не помешает. Прошел. Что ж не пройти, коли настолько любезно приглашают. Но я осмотрелся. Интересно же, что тут внутри. А ничего. Все обычно. Это просто маленькая комнатушка для отдыха. Или еще для чего. Не мое дело. Присели за низкий столик, подхватил предложенную мне чашку чая, подержал в руках подождал, пока хозяин кабинета наполнит свою и отхлебнет. Только после этого я и приложился губами, втянул в себя осторожно горячий напиток. А интересно, откуда здесь горячий чай? Раздумывать над этим вопросом мне не дали. «Сергей Викторович, вы почему мне ничего не доложили о ночном происшествии?» Сказать, что я удивился, это не сказать ничего. Да я даже чаем поперхнулся. Какое только возможное продолжение разговора не предполагал, но вот о подобном даже помыслить не мог. О каком происшествии? А сам варианты ответов быстренько перебираю, да пытаюсь в подробностях случившееся припомнить. Не разочаровывайте меня, Сергей Викторович, не надо. И вы, и я оба прекрасно понимаем, о чем речь. Наложите ночное происшествие на сегодняшний разговор и хорошо так еще раз подумайте. — А ведь действительно. — Да ну! Не может быть! — А почему не может-то? Ведь и мне в тот момент показалось это очень странным. Только закрутило все как-то, да и ходу я своим подозрением не дал. А зря как оказалось. — Ваше высокопревосходительство. Но там же Городовой был. — И что? Вы прямо твердо уверены, что Городовой мог вот так взять и ни с того ни с сего под колеса броситься? — Да, Сергей Викторович, все-таки умудрились вы меня разочаровать. Похоже, ваше последнее ранение не прошло для вас бесследно. Неужели это он на потерю памяти намекает? — Прямо-таки и не знаю, можно ли после подобного доверять вам выполнение столь ответственной задачи. — Не уверен, но ночь, темно. От подобной случайности никто не застрахован. Сделал вид, что не обратил никакого внимания на ехидные слова генерала, потому как, надеюсь, что все это лишь для красного словца говорится. «Только не вы, Сергей Викторович. Пора бы уже понять и привыкнуть, все, что с вами происходит, происходит не просто так». «Хорошо. Понял. Слушаю вас». «Ну а что, я действительно понял. А раз понял, то пора бы и на конструктивный диалог переходить». Проехался генерал по моим умственным способностям, и довольно. Даже и не думаю обижаться, потому что правильно проехался, мог бы и действительно сам сообразить. Так понимаю, немецким следом здесь и не пахнет. Не пахнет, посерьезнел и Джунковский. Городовой действительно, наш настоящий городовой. И не было у него иного выхода, как только вам под колеса кинуться. Пока вы там с ним у машины разбирались... Мы всю операцию и закончили. Неужели никакой суеты у парадной не заметили, Сергей Викторович? — Ничего. — Да нам не до того было, — загорячился я. — Поставьте себя на наше место, человек под колесами. Ну, — но не совсем под колесами. Это вам с испугу показалось. Так немного автомобильным крылом в сторону отпихнули. Даже синяков не осталось. Явно наслаждался моей горячностью Владимир Федорович. — Хорошо. — Пропустим. Так получается, что сведения о предстоящем вам операции уже известны нашим союзникам, и у дома Сикорского вас ждали. Сижу, молчу, слушаю. Интересно-то как? Мне вот почему-то только сегодня стало предполагаемым предполагаемом задании известно, а кое-кто, кому о нем знать совсем не положено, уже давно знает. Да что у нас за страна-то такая? На ваше счастье, нечто подобное мы с Батюшиным предполагали, и оттого сработали вовремя. А мы, по всему, получается, были чем-то вроде «живца», — не выдержал и перебил генерала. Да, скрывать и отказываться не буду, именно так и получается. Слишком велики ставки в этой игре. Да, для кого-то игра, а для кого-то и жизнь. Но генералов и службы я прекрасно понимаю». И сам наверняка в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому прочь эмоции и продолжим разговор. Понимаю прекрасно. И одобряю. И что дальше? А дальше вам придется вновь обзавестись негласной охраной. Семена вашего, к сожалению, так и не удалось уговорить вернуться к службе. Пришлось подыскивать новых людей. И подбирали их, хорошо зная о ваших предпочтениях. Чуть позже... Я их вам представлю. Если вы лично представите, то это из вашего же ведомства люди? Да. Надеюсь, ничего против этого вы не имеете? Нет. Если действительно вы подбирали их, исходя из моих предпочтений. И да, кому отдан приоритет подчинения? Мне или вам? Сергей Викторович, ни к чему вам в такие подробности углубляться. Повторяю, люди будут вас охранять. Вас? и Сикорского. Надеюсь, с этим мы разобрались? Постражал голосом генерал, словно намекая мне на недопустимость дальнейших трепыханий и возражений. Разобрались. Что уж тут не разобраться-то. Не удержался я и тоже дал понять, что все прекрасно понял, но тем не менее остался при своем мнении. Да, кстати, тут вашего Маяковского задержали. За неподобающее поведение. Проще говоря, за драку в общественном месте. — Он вам нужен? — Если нужен, тогда я распоряжусь прикрыть дело. — Хитрый ход. — Это напоследок меня генерал умасливает, а я и не откажусь. — Конечно, нужен. Надежный проверенный стрелок нам пригодится. Я его потом с собой заберу, в дикую дивизию. — Заберете, заберете. Вы сначала одно дело сделаете, а потом уже планы на будущее строите. — Сделаем. Как только прикажут, так сразу и сделаем. А что там произошло-то? Что за драка? Подробностью он и сам вам расскажет. Ну, если коротко только. Согласился рассказать в ответ на мой настойчивый взгляд Владимир Федорович. С его слов опять же. Зашел он по старой памяти в собаку. Вам там доводилось бывать, насколько я помню? С тех пор ничего в этом подвале не изменилось. И публика точно та же, и обстановка, и дух. А Маяковский уже далеко не тот восторженный юноша, что был раньше. Повидал. Слово за слово, ваш стрелок и не выдержал напряженной дискуссии и перешел к практическим доказательствам. В результате одержанная победа еще за разгромленное заведение. Ну, положим, счет-то он сразу оплатил, но изувеченные граждане обратились в полицию и пришлось принимать меры. Нет серьезного ничего. Пара поломанных челюстей и рук, множество синяков, На удивление, сам Задира отделался ушибами. Признайтесь, ваша школа? Наша. Моя и Семёна. Кстати, нам еще три стрелка нужны будут. Люди уже подобраны, сейчас активно готовятся к выполнению задачи. Проходят усиленные тренировки. Все равно надо с ними встретиться, подняться в небо, покрутиться, посмотреть на поведение. На земле это не то, что в небе. Будет у вас такая возможность, будет. А теперь, если больше вопросов нет, то я с вами прощаюсь, Сергей Викторович. Прошу прощения, а Маяковский? Что Маяковский? Каким образом мне его забирать? Да внизу у дежурного и заберете, — отмахнулся Джунковский и поспешил от меня избавиться. Правда остановил в дверях, попросил вернуться. Из ящика стола достал конверт, положил на столешницу. Заберите. Это ваша, А в конверте деньги. В первый момент не понял, растерялся. А потом сообразил. Это те деньги, что Сикорский городовому в качестве отступных сунул. Понятно. Слава богу, думал я, спускаясь по лестнице. Никто не собирается ограничивать мою свободу, мои передвижения. И вроде бы в столице никто не против моего возвращения в дикую дивизию. Иначе... На мою неслучайную оговорку Владимир Федорович обязательно обратил бы свое внимание, а тут пропустил мимо ушей, словно это его совсем не интересует. Или это пока не интересует. Посмотрим. Нет у меня сейчас никакого желания в Крым возвращаться. Ну, по крайней мере, пока нет. Как хорошо, что в столицу меня просто по делу вызвали. А я-то уже испугался.